Я отнюдь не намерен утверждать, что у московской продавщицы газированные воды, вымытые в струях стаканы всегда чище, чем пивные кружки у содержателя лондонского паба, который их окунает и протирает. Я хочу лишь подчеркнуть, что сам подход к гигиене может основываться на разных врожденных привычках и представлениях. Умывальник без пробки и Иванна без душа лишь один из множества подобных примеров. Все они иллюстрируют непреложную истину. Если мы привыкли делать что-то именно так, другие нередко предпочитают делать это совершенно иначе. Столкиваясь за рубежом с чем-то необычным и непривычным, люди порой привратно судят о нем из-за инстинктивной склонности мерить все на свой орешин. Мораль сказанного выше, пожалуй, исчерпывающе выражена в известном четверостишии. Лошадь сказала, увидев верблюда, какая нелепая лошадь ублюдок. Верблюд подумал: лошадь развитый, ты же просто верблюд недоразвитый. Чтобы понять неизнанкому страну, важно преодолеть привычку подходить к другому народу со своими мерками, подметить черты местного своеобразия, описать экзотические странности. Это лишь шаг к внешнему знакомству. Для подлинного познания страны требуется нечто большее, и в том числе стремление переходить от вопросов "как" к вопросам "почему". Очень важно, как мне кажется, разобраться в системе представлений, мерок и норм, присущих данному народу, проследить, как под воздействием каких социальных факторов эти мерки и нормы сложились, и, наконец, определить, в какой мере они воздействуют ныне на человеческие взаимоотношения и стало быть на современные социальные и политические проблемы. Всякие, кто впервые начинает изучать иностранный язык, знают, что куда легче запомнить слова, чем осознать, что они могут сочетаться и управляться по совершенно другим, чем у нас правилам. Грамматический строй родного языка тяготеет над нами как единственный универсальный образец, пока мы не научимся признавать правила на существование и за другими. Это в немалой степени относится и к национальному характеру. То есть, как бы грамматике жизни, которая труднее всего поддается изучению. Неледко слышишь, правомерно ли вообще говорить о каких-то общих чертах целого народа? Ведь у каждого человека свой нрав и ведет он себя по-своему. Это, разумеется, верно, но лишь отчасти, ибо разные личные качества людей проявляются и оцениваются на фоне общих представлений и критериев. И лишь зная образец подобающего поведения, общую точку отсчета, можно судить о мере отклонений от нее, можно понять, как каждый поступок предстает глазам данного народа. В Москве, к примеру, положено уступать место женщине в метро или троллейбусе. Это не означает, что так поступают все, но если мужчина продолжает сидеть, он обычно делает вид, что дремлет или читает, а вот в Нью-Йорке или Токио притворяться нет нужды. Подобного рода учтивость в общественном транспорте попросту не принята. Но можно ли выявить наиболее характерные черты народа, если жизнь так насыщена переменами, а стало быть, непрерывно меняются и люди? Спору нет. Англичане сейчас не те, что во времена королевы Виктории. Но меняются они по-своему, по-английски, подобно тому, как постоянный приток новых слов в языке укладывается в устойчивые рамки грамматического строя, национальный характер меняется под напором новых явлений тоже весьма незначительно. Будучи в течение четырех лет корреспондентом «Правды» в Лондоне, я постоянно писал в газету о текущих проблемах Британии, которые становились злобой дня. о взаимоотношениях правящих кругов с общим рынком и Атлантическим блоком, о парламентских дебатах между лейбористами и консерваторами, о забастовочных выступлениях трудящихся и попытках предпринимателей обуздать непокорные профсоюзы. Однако, чем глубже я вживался в английскую действительность, тем острее чувствовал потребность более обстоятельно рассказать о самой атмосфере страны и чертах людей, Обо всем том, что по неволье остается за рамками газетных репортажей, но составляет немаловажную подоплеку событий. Авторский замысел сводится стало быть к попытке дать, разумеется, в своей личной, может быть, в чем-то спорной интерпретации психологический портрет народа, который в свою очередь мог бы послужить подспорьем для понимания страны. Мне кажется, что освоив эту грамматику жизни, легче разобраться в текущих социальных и политических проблемах. Этой мыслью мне довелось в свое время завершить книгу о японцах, и с нее хочется начать теперь книгу об англичанах, хотя повторяю, судить о характере человека и тем более целого народа дело весьма субъективное, так что я смогу поделиться лишь своими личными впечатлениями об обитателях туманного Альбиона, и опять-таки.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 1971 год.